Глава десятая. Обладательница заковыристого африканского имени придвинула стул и села рядом с нами. «Бабуля рассказала мне ужасную историю, которая произошла на концерте Локсты», — вздохнула девушка. «Вы поступили очень храбро, Мария. Спасибо». «Если бы не ваш брат, нас бы обеих затоптали», — пролепетала я и потупилась. «Всегда очень неудобно быть объектом похвалы». «Вы тоже знали Джоша Нильсона?» Клинилась Мира. «Да, но поверхностно. Мы не общались», поджала губы Ремб. «Я никогда не связываюсь с бандитами. В нашем районе либо все торгуют наркотиками, либо сидят на пособии, либо воруют». Джошуа улыбнулась удача. Он выбился в люди, но за ним все равно тянулся длинный хвост прошлых проступков. «Я тоже хочу вырваться из гетто раз и навсегда, поэтому целыми днями учусь и работаю». «Сестрёнка очень упорная», — поддакнул Рудо. «У меня пока нет денег на университет, поэтому я записалась на несколько бесплатных онлайн-курсов по моделированию и шитью одежды. У меня уже есть постоянные клиенты и наработки, необходимые для создания собственного бренда. Я планирую запустить его через год». Я посмотрела на девушку более внимательно. Кто бы мог подумать, что в таком хрупком существе спрятан столь твёрдый характер? Скорее всего, мы с ней почти одногодки, но я куда более инфантильно, Чувствую себя лет на 16 и до сих пор тайно мечтаю о кукольном домике с мебелью. Мои планы на будущее туманные расплывчатые. Я только ищу себя в мире искусства и еще не знаю, чем буду зарабатывать на жизнь. Мои родители не располагают большими деньгами, но они поддерживают меня и позволяют полностью сконцентрироваться на учебе, а у Миремп, насколько я понимаю, нет никого, кроме старой бабушки и брата-бандита. «Ты знаешь поименно тех, кто был на той вечеринке?» Мира снова приступила к допросу Рудо. «Вам-то они зачем?» — прищурился парень. «Ты сам сказал, что долг Джоша перейдет к Локсте. Мы хотим отыскать деньги, отложенные Нильсоном для передачи коллегам, и вернуть их. Доминик отнесся к нам, как к родным. Мы не можем оставить его в сложной ситуации». «Вдруг кто-то из компании знал о заначке или сам ее стащил, убил хозяина дома?» «Ох уж эти русские!» – засмеялся Морис «Всегда взваливайте на себя чужие проблемы!» В гости к комику отправили семеро парней. Грег Джексон, Чака Зулу, Джим Бэнкс, Фарей Гримс, Хулио Сезар Лопес, Ричи Стивенсон и Майк Питман. С девчонками сложнее, они постоянно менялись. «Я знаю только Кити Кларк». «Как бы поговорить с ними о том вечере? Может, Джош кому-то с пьяну обмолвился о тайнике?» «Я могу задать им вопросы и записать разговоры, а потом отправить вам WhatsApp, Хотите?» — внезапно предложил Рудо. «Конечно!» — обрадовалась я. «Если тебе не трудно». «Я заинтересован в поиске денег», — напомнил парень. «И я не из коллег, хотя наша банда с ними в союзе». «У нас небольшая группировка братства вонючих псов». «Самое подходящее название для вас», — не упустило случая высказаться миремп. «Кстати, девчонки, вас не обижает, когда кто-то говорит «Ох уж эти русские», словно речь идет о дикарях, думает, что вы безостановочно пьете водку и катаетесь верхом на медведя?» «Да пофиг», — отмахнулась Мира. «Если человек способен верить в подобные стереотипы, то ему ничего не докажешь». Наш сосед-алкоголик, например, считает, что земля плоская, и всем управляют масоны. Бесполезно объяснять, что это не так, потому что придется начинать рассказ о сотворения мира, восполнять пробел в знаниях по географии, истории, политике. Невежественная личность всегда живет в сказке, где возможно все. — Я вовсе не думаю, что русские варвары, — насупился Рудо, — но что-то прикольное в вас есть. «Однажды тут были протесты с погромами, все убежали, побросав свои магазины, а ваши объединились, вооружились и защитили свою собственность». «Я слышала об этом», — кивнула я. «Но в состав импровизированной самообороны входили не только русские, еще армяне, грузины, украинцы, белорусы и евреи». «А какая разница?» — удивился Морис. «Все говорили на одном языке и приехали из России». «Примерно такая же, как между тобой и Чуча с Ямайки», презрительно фыркнула Миремп. «Ладно, не ссорьтесь», примирительно сказала я. «Спасибо, что согласился поговорить с гостями Джоша. Мы постараемся разузнать, где он хранил деньги». «Думаю, арендовал банковскую ячейку», предположил Рудо. «Очень простой и быстрый способ. Не нужно самому заботиться об охране, туда никто не заглядывает. Легко передать ключ третьему лицу». Речь идет о большой сумме? спросила я. Рудов вздохнул, взял со стола салфетку и нацарапал на ней такую цифру, что у меня отвалилась челюсть. Если мы не найдем заначку комика, то локсти придется продать свой особняк со всем содержимым. Краденные машины не могут столько стоить, выпалила Мира. Смотря какие! ухмыльнулся Морис. «Мы говорим не о массовом производстве. Многие фирмы выпускают уникальные модели и дарят их футболистам, актерам, певцам, сильным мира сего». «Если тачка единственная в своем роде, то как можно спокойно кататься на ней после угона?» резонно заметила Мира. «Их приобретают любители стритрейсинга», пояснил парень. «Таких немало». «Кто это?» – удивилась я. «Участники нелегальных гонок», – уточнил наш собеседник. «На них делают огромные ставки, они зарабатывают бешеные деньги и являются энтузиастами своего хобби. Чем хороши уникальные тачки? В них вкладывают все инновационные технологии, какие еще не внедрены в потоковое производство. Это дает пилоту преимущество. Кроме того, сейчас автоконцерны обязуются ставить на каждую модель автоматические ограничители скорости». Но на эксклюзивы закон не распространяется. Они типа просто сувениры. А разве для подобных соревнований не используются специальные машины? Как их? Болиды. «Ха-ха-ха! Ну ты сказала!» — рассмеялся Рудо. Видала, небось, какие тут дороги! Гоночные тачки низкие, им нормальная трасса нужна, ухоженная». И на болиде по городу не покатаешься, им запрещено передвигаться по улицам наравне с другим транспортом. Полиция мигом остановит, выяснит, куда водитель намылился, и горе-пилоту плохо придется». «Но разве жертва угона не заявляет о краже?» — спросила Мира. «Очень часто ее просто имитируют, чтобы в случае чего сказать «Не имею никакого отношения к стритрейсингу, тачку давно украли», Но я посчитал ее пропажу пустяком, поскольку у меня в гараже куча авто, невелика потеря. Машина для передвижения не использовалась, стояла как выставочный образец, номерами не обзавелась, чего они беспокоятся. А на самом деле заказывают угон посреднику, получают тачку назад, отгоняют на специальную закрытую стоянку к проверенному человеку и хранят там догонок. Иногда преступление совершается по-настоящему. «Да только если поймают вора, то он ни за что не сдаст заказчика. Машину тоже не найдут». «Теперь все ясно», — промямлила я. «Кстати, Дэн ривс был страшно недоволен машиной, которую, которую ему подогнал Джош». Вдруг вспомнила Миремп. «Он проиграл Питу Эмерсону и клялся, что убьет Нильсона. Правда, это случилось больше двух лет назад. Ну, может, у него память, как у слона». «Какое-то знакомое имя», — задумалась Мира. «Так Дэнджи-боксер», — захлопал глазами Рудо. «Его весь мир знает». «Точно», — хлопнула себя по лбу моя сестра. У меня зазвонил телефон. Я вынула его из сумочки и увидела на дисплее фотографию Лоры и поспешила взять трубку. «Вы еще гуляете?» — спросила подруга. «Уже собираемся к тебе». «Отлично!» «Если поторопитесь, сможете посмотреть, как снимается фильм». «Скоро будем», — заверила я и отсоединилась. «Нам пора», — подытожила Мира. «Спасибо вам, ребята. Может, еще встретимся». Рудо вызвал нам такси, и мы отправились к спортзалу, в котором снимали очередной эпизод теленовеллы. Снаружи здание выглядело, как старый продуктовый склад. Серое, с плоской крышей и безо всяких украшений. Лос-Анджелес — необычный город. Здесь невероятное архитектурное сооружение и великолепные замки сочетаются с невыразительными коробкообразными домами. Даже кинотеатр, который мы повстречали по пути из Грин-Медоуз, не стремился привлечь гостей яркой рекламой или каким-нибудь каким тематическим оформлением. Все строго функционально. Лора встретила нас на пороге. «Посмотрели парк?» — весело спросила она. Я забылась и чуть не ляпнула, какой парк, но вовремя спохватилась и энергично закивала, только бы подруга не потребовала фотографий с нашей прогулки. Мы даже не догадались сделать пару снимков. Но, к счастью, Аврору в данный момент занимал ее фильм, потому что она рассеянно пробормотала, вот и славно, и потащила нас внутрь зала. Там было темно и довольно холодно. В непроглядном сумраке на нас натыкались бегущие люди и не извинялись, наступая на ноги. Освещён был только ринг, на котором стояли актеры, ожидая команды режиссера. «Таша, не забывай, что по сценарию ты слепая!» — крикнул Локста. «Прекращай вертеть башкой во все стороны и корчить рожи соперницы. Ты ее не видишь. Ориентируйся на звук!» Мне показалось неправдоподобным, что незрячую спортсменку допустили к соревнованиям со здоровой девушкой. Разве в жизни такое возможно? Кажется, для боя выбирают людей с более-менее одинаковыми физическими данными. Я незамедлительно сообщила о своих сомнениях Лоре, но она прошептала. «Ты просто не знаешь сценарий. Злейший враг главной героини заманил ее на бокс без правил. И вот теперь они дерутся всеми доступными методами». «Зачем?» «Парня не поделили», — пожала плечами Лора. «Долго рассказывать». Актриса, изображавшая слепую, зажмурилась для достоверности, вытянула вперед руки и бестолково замахала ими во все стороны. «Стоп! Стоп!» — заорали одновременно Локста какой-то чернокожий мужик в красной футболке. Незнакомец представлял собой гору мышц. Просто живое пособие по анатомии для художников. При этом его голова была маленькой и сплющенной в районе затылка. Одно ухо выглядело странно. Раковина почти не имела положенных складок, а нос изгибался под разными углами. «Я тысячу раз объяснял!» — хлопнул себя по лбу культурист. «Ну-ка, сделай стойку! Вот так! Работай ногами!» «Не могу!» — заныла девушка. «Мне трудно правильно передвигаться с закрытыми глазами!» «Так открой их!» — взревел Локста. Тогда я забываю про слепоту и слежу за Дафни, а когда она размахивает кулаками, то инстинктивно уворачиваюсь. «Вы же репетировали!» — взорвался рэпер. «Ты обещал ее научить!» «Я пытался!» — принялся оправдываться мужчина в красном. «Но она абсолютно тупая!» «Сам идиот!» — огрызнулась Таша. «По-моему, кто-то дерьмовый тренер!» — согласился с ней Локста. «Я? Я?» Рассверепел мускулистый дядька и подскочил к Доминику. В то же время Мира, окунувшаяся в свою стихию, небрежно бросила мне сумку, легко запрыгнула на ринг, размялась и принялась втолковывать актрисе. «Чтобы взгляд был пустым и рассеянным, смотри вон на ту тусклую лампочку. Так тебе будет видно противника, но не слишком хорошо. не поставь, как я, с одни ноги в коленях. Руки всегда должны прижиматься к телу, следи за ними». «Не замахивайся сильно. В настоящем боксе ты моментально получишь удар, пока отведешь плечо назад. Вот, вот, прекрасно!» Таша попробовала повторить все, но через пару секунд споткнулась о собственную ногу и рухнула на обтянутый брезентом настил. «Я же говорю, она кретинка!» взвыл тренер. «Больно!» — завопила актриса, хватаясь за голень. «Я ее сломала! Врача!» «Тэд, Цэм, отвезите ее в травмпункт», — устало сказала Лора двум крепким парням, маячившему входной двери. «Лучше вызвать скорую», — запротестовала я. «Неизвестно, что случилось, вдруг ее нельзя транспортировать». Все посмотрели на меня с недоумением, а актриса всполошилась. «Ни за что! Мне потом придет километровый счет за услуги! Я просто немного повредила ногу!»